Парнасский сипетельник 1770-е. Вскоре после прекращения того и сего МД Чулков Приступил к изданию «Парнастского щепетильника» Первая книжка, которого вышла 15 мая 1770-го Всего до конца года было выпущено 8 книжек Из которых «Октябрьская» была по объему значительно меньше Остальных Содержание последних выпусков «Парнастского щепетильника» Имеет совсем случайный характер И вообще создается представление Что Чулков торопился кое-как довести издание до конца года Чтобы с одной стороны не оказаться в долгу перед публикой Как издатель выходившего в «Парнастский щепетильник» В том же году Пустомели, прекратившие э издание после второй книжки, а с другой, чтобы не превращать э возвращать денег подписчикам, как дела на веков при прекращении трутня. В связи с тем, что в апреле 1770 года закрылись последние журналы из племени 1769-го, года очевидно, что новые здания должны были дать правительству гарантии своей лояльности. Поэтому Чулков во вступительной статье пишет: "Что ограждает себя э и вот каких-либо возможных подозрений, он указывает, что стремится к избежанию всего того, что может противно быть нежному слуху. Главное его желание основано на том, только чтобы сие его издание не показалось кому-нибудь подозрительным. Действительно, в Парнасском шептивнике, ещё меньше, чем в Эйтоме и Сём, можно найти откликов на современную жизнь, если не считать победительные песни на победы над турками. Здесь печатались э неизбежные переводы из Вальтера Мемнн или Премудрость человеческая сентябрь страница 199 214 из завидия из огриппы э Нетез гмейского и других. Продолжает Тюлков публикацию материалов из фольклора Древнерусские простонародные загадки май страница 46 48 и народной медицины и так далее. Наибольший интерес представляют помещённые в первых книжках сатирические статьи о современной литературе. Чулков заявляет, что вступительная статья, а э, что кроме Ломоносова и Сумарокова хороших писателей на российском парнасе нет, и что постоянно бывала всю эту парнасскую мелочь. Распродажи, аукционы и распродажи поручены ему как щепетильнику, продавцу мелочных галантерейных товаров. Даже Чулков в стиле аукциониста сообщает о продаже стихотворца, драматического, затем лирического, после переходит к рассказам о приключениях писателей, но уже в четвёртой книжке ничего не находится в этом роде, и идут переводы надписи и эпитафи, отрывки из путешествия В. Григорьовича Барского, исторические материалы. Очевидно, и в тех сатирических статьях, которые были напечатаны в трёх первых книжках, цензура усмотрела подозрительно, и Чулкову пришлось обратиться к более невинным и безопасным темам. В Опарнастском щебетельнике высказаны были в литературе два диаметрально противоположных мнения. Булич считал, что и в сатирических частях журнала критика Чулкова чрезвычайно обща и не оригинальна. Меткого взгляда он не имеет. С такой же точки зрения держался я, Фанасьев, кстати сказать, почти всегда примыкавший к мнениям Булича и даже списавший у последнего отдельные формулировки без ссылок. Иной взгляд был высказан... М. Н. Мочульским, профессором Новороссийского, то есть Одесского университета. По мнению одесского профессора, издатель Парнасского щепетильника М. Д. Чулков, в виде вступительных статей счёл долгом выяснить положение сотерических писателей, которым угрожает тяжкое наказание за самые невинные нападки на частную жизнь и частных людей. И так это была тонкая сатира, но не сатирических писателей, а на тех, которые поставили их в такое положение. Как бы в ответ на вопрос, что же при таких обстоятельствах остается делать сатирическим писателям, Чулков отвечает своим журналом, «Остается заниматься и торговать парнастскими мелочами». И, исходя из такого понимания сатиры парнастского щепетильника, Мачульский усматривает контрабандную сатиру даже в переводах из Овидия, Салмациса, где рассматривается происхождение гермафродитизма в которых видят намёки на распущенность нравов Екатерининского времени и в рассуждениях о гриппе Нетесгеймского о карточной игре и тому подобное. И та и другая точка зрения грешит односторонностью и не учитывает фактического материала. Надо различать в Парнасском чиптилнике два периода: начальный сатирический, охватывающий первые три книжки журнала, и последующий безразличный. В первом сатира вовсе не так обща, как представлялось это Буличу, можно только заметить, что от методов сатиры 1769 года прямо целивший в определенные личности чулков щепетильники отказался, его портреты сборные, они складываются из отдельных черт, казавшихся ему достойными осмеяния. Поэтому в отличие от журнальных портретов 1769 года нельзя сказать однако, что стихотворец драматический это такой-то писатель, а лирический так какой-то поэт. Не трудно указать, что с полностью уверенностью э, у кого из э, современных писателей были взяты те или иные части. Так, например, характеризуя стихотворца драматического Чулкова, пишет, что он сочиняет стихи из одних односложных слов, а многосложные ненавидит, и оттого его стихи не остры, не замысловаты. И два ли может быть сомнения, что здесь имеется в виду очень запомнившееся в памяти Современников стихотворения А.Р. Жжевского в Полезном увеселении составлены из одних лишь односложных слов. Если вспомнить, что во второй половине 1766 года Жжевский написал две трагедии в стихах Прилеста и Улже смерти, то намёк Чулкова оказывается не таким беспочвенным. Эпизод с фонарным столбом на странице 13, как мы видели выше, на странице 217 тоже имеет конкретный смысл и, очевидно, относится к Лукину. Перечисленные на странице 14 щепетильника книги а, драматического сочинителя, в особенности написанные стихами без рифм, едва ли метят в Херасково, философические оды которого – э э да и другие стихотворения были написаны необычным ещё тогда для русской поэзии белым стихом. Вообще на хираскавские эпопеи эпохи до Чесминского боя смотрели без особенного уважения. Так в письме к господину сочинителю, помещённом в ноябрьской книжке Парнасского шептелика и подписанном ИЛ, заключается насмешка на стихи новых стихот... стихосборадов которые хуже ещё сочинённых королём Нумою и певаемых с саллийскими жрецами. Нума или Процветающий Рим Хирасков был издан в 1768 году. В Парнасском щебетийнике сотрудничали кроме М. Д. Чулкового ещё В. Г. Рубан и В. Постников и М. Манцлов и некто скрывавшийся под инициалами ИЛ своё лицо. Печатался Парнасский щепетильник в типографии Морского шляхетского корпуса, подобно предшествующему журнал Чулков и то и сё. Хотя в тексте журнала место почитания не указано, печатание не указано, однако это устанавливается сравнением шрифтов.